Вот и ужин подоспел. Ну и где же вас, господа черти, носят? На работу пора. Словно услышав мой призыв, на дороге появились немцы, шесть человек. Заботливый Герман захлопотал возле кухни. Немцы в темпе перекусили и отправились в сторону линии фронта. Ну что ж, пора и мне за ними следом. Выждав пока немцы отошли от кухни метров на сто. Я осторожно скользнул вниз. Никого? Никого. Пора и мне отсюда ноги делать. Первые метров триста я прошел в быстром темпе, особо и не скрываясь. Ну, идет по своим делам солдат. От кухни идет. Что ж тут подозрительного? Поел? Будь любезен на пост. Так, а вот и линия окопов впереди. Теперь идем осторожнее. Тут чужих солдат нету, все друг друга знают. А мои немцы где? А вон они, около окопов. Совсем уже рядом. Что, опять на брюхе ползти? Нет, вон окопчик, как раз в ту сторону идет. Кто-то топал в нем ногами, направляясь в мою сторону. Кого еще там черти несут? Из окопчика, сопя, вылез невысокий немец с термосом за спиной. «Ага, так это ты, любезный, мне на чердаке спать мешал?» Я посторонился, пропуская немца, и аккуратно приложил ему по затылку прикладом, чуть пониже каски. Немец сполз по стенке окопа. Подхватив термос, я оттащил его в ближайшую воронку, благо их тут хватало. Где и оставил. Надев его каску и шинель, я вскинул термос на плечо. При этом я стал непропорционально толстым. Куртку-то я не снял. Нет, есть сейчас я не собирался. Но наличие этого предмета, термоса, делало меня еще более естественным персонажем в данном месте. На замерзающего солдата, в принципе, я был похож. Во всяком случае, встречные немцы не обращали на меня никакого особого внимания. Дальше я зашагал бодрее и вскоре был уже недалеко от преследуемых мною разведчиков. Они уже свернули в траншею, уходящую вниз по склону холма, в сторону наших позиций. Пройдя еще метров двести, я скинул термос и сунул его под брустверную нишу. Траншея заканчивалась пулеметным гнездом, где и собрались все интересующие меня персонажи. Шестеро разведчиков, двое пулеметчиков и еще двое, один из них, по-видимому, офицер. Все они внимательно всматывались в сторону наших траншей и по сторонам особенно не глядели, Ну что ж, можно и подождать. И я присел в нишу, стараясь особо не отсвечивать. Немцы постояли еще минут десять, всматриваясь в темноту. После чего один из разведчиков повернулся к офицеру и что-то ему сказал. Тот кивнул головой, и разведчики начали перелезать через бруствер. Делали они это очень грамотно, сразу же растворяясь в темноте. За своего места я их почти не видел. Старший скользнул за бруствер в последнюю очередь. Офицер постоял еще пяток минут, после чего повернулся и в сопровождении второго немца зашагал по окопу. — Так, а ведь идут-то они в мою сторону. Куда деваться будем? — Изобразить часового? — Сомнительно, — Офицер, скорее всего, знает своих солдат, а уж расположение постов так просто наверняка. Сигать через брустер? Поздно, заметят. Термос не прокатит. Валить их обоих. Заметят пулеметчики, и тогда мега-кирдык всей затеи. На немцы все ближе, до них уже чуть больше двадцати метров. В темпе отвинтив колпачок, Я щедро плеснул на ворот шинели шнапсом, убрал флягу, положил за бруствер корабельный, присел на землю, положив голову на термос. Что сделает в подобной ситуации любой офицер? Даст пьяному солдату дрозда и будет прав. Но шуметь и здесь и сейчас он не будет, спалит разведчиков. Значит, он даст команду оттащить меня в тыл. И уж там-то отведет душу. Сам, естественно, не потащит, а сопровождающий один меня не унесет. Да и стрёмно это, а ну как спьяну зару. Солдат поблизости нет. По крайней мере, я не видел, значит, дернут пулеметчиков. Ну, во всяком случае, одного из них. Примерно так все и вышло. Споткнувшись, а мои ноги. Офицер в выругался и наклонился надо мной. Учуя в густой спиртной запах, он снова выругался и что-то сказал солдату. Тот припустился по окопу к Сработала. Сработало. Через минуту-другую около меня нарисовались уже двое солдат. И офицер что-то шепотом им сказал и зашагал вверх по окопу. «Ага, отправился к себе». Меня, надо полагать, сразу к нему не поволокут. Дадут протрезветь. Ну и славно то, что доктор прописал. Подхватив меня под руки, солдаты потащили мое бесчувственное тело следом за офицером. Двадцать метров, тридцать, сорок. Хватит? Офицер, поди, уже и до основной траншеи дошел, не услышит. Пулеметчик тоже. Работаем. Нож бесшумно вошел под руку левому носильщику. И, сделав еще пару шагов, он стал заваливаться на зем и потянул меня за собой. Сопротивляться я не стал и рухнул на него сверху. Второй носильщик издал вопросительный возглас и наклонился над нами. Рывок и он навалился на меня сверху. При этом он оказался настолько невезуч, что сразу маху пороса, на выставленный ему навстречу клинок. Дернувшись пару раз, затих и он. Держа в руке пистолет, я уже вывернулся из-под немцев. Тихо? Да, в траншее никого. Так, Шинель, нафиг? Идем назад. Пройдя по окопу доставленного термоса, я подобрал винтовку и двинулся к пулеметчику. Шел я открыто, только пригибался, прячу голову от возможной пули, а заодно и лицо, от любопытных взглядов. Покосившись в мою сторону, пулеметчик вновь уставился в сторону наших окопов. Ну и правильно, одет я почти так же, как и ушедшие немцы, иду со стороны своих. Мало ли, какие еще дела могли у меня тут быть». Подойдя к нему поближе, я, сняв винтовку с плеча, принялся устраиваться у бруствера. Дорогоценный мешок я опустил на землю. Приложившись к винтовке, я осмотрелся и, недовольно что-то буркнув под нос, сместился вправо, поближе к пулеметчику. Он потеснился, давая мне место. Вежливый — это хорошо, но не всегда уместно. Взмах прикладом, и немец сполз на землю. «Так, спина у меня теперь чистая, по крайней мере, на ближайшие полчаса. Раньше офицер, скорее всего, не хватится. Неизвестно ведь, какую команду он отдал носильщикам. Плохо, если сразу распорядился тащить пьяницу к нему. Пораскинем головой». «Немец этот, вероятнее всего, местный и родный. Возможно. Вполне. А если это штабной офицер, ответственный за успешный выход? Навряд ли. Тогда бы с ним вместе был и местный офицер, взводный, как минимум. А с ним еще парочка сопровождающих. Нет, скорее всего, это взводный лейтенант, или кто там на эту должность у немцев полагался» когда он отдаст приказ тащить пьяного к себе. А зачем? А что у него пьяного выяснит? Будет этим обалдуем заниматься старшина или его немецкий антипод. А уж результаты поутру взводному и доложат. В таком случае ординарица немца должен будет к нему вернуться через минут двадцать, максимум через полчаса. Еще минут через двадцать, после того, как он не придет, офицер даст команду его искать. И еще минут через двадцать тут будет тесно от солдат. Значит, максимум, чем я располагаю, час. Да и то с натяжкой. Вывод — ждать тут нельзя, надо идти за немцами. Повозившись немного, я вытащил из пулемета затвор, И зашвырнул его в темноту. Только обозленных пулеметчиков за спиной мне и не хватало, для полного счастья. Перевалившись через брусвер, я двинулся по следам ушедшей разведгруппы.